Глава 21. Завершение миссии. Россия просит продовольствия, но продает зерно. 35 тысяч тонн ждут отправки в Петрограде, говорит сотрудник американской гуманитарной миссии. Голод угрожает 8 миллионам человек. Такой заголовок красовался на передовице за Нью-Йорк Таймс 21 февраля 1923 года. Статья была по большей части основана на интервью с Джеймсом Волшем, который только что вернулся домой после работы в отделении Ара в Рыбинске. Он сказал газете, что узнал о зерне, проезжая по Финляндии по пути из России. Более трех тысяч тонн уже прибыли в Финляндию по железной дороге, и ему сообщили, что Петроград планирует в грядущие месяцы прислать еще 35 тысяч тонн. В статье утверждалось, что предоставленные Волшем цифры, вероятно, слишком скромны. И около 100 тысяч тонн ржи, ячменя и пшеницы из Поволжья уже отправлены в Европу на кораблях, вышедших из Одессы и Новороссийска на Черном море. Согласно официальным советским источникам, в тот год предполагалось экспортировать до 7 миллионов бушелей зерна. Тон статьи не позволял усомниться, что газета считает эту новость непостижимой. Особенно учитывая, что ара по-прежнему кормила полтора миллиона детей в день и, по крайней мере, согласно одному недавнему докладу, до конца года нужду в продовольствии могли испытать не менее 8 миллионов русских. В статье приводились слова Каменева, который объяснял, что объемы экспорта невелики, а экспортируются лишь культуры, непригодные для использования в зоне голода. Позже известия подтвердили, что к тому времени было экспортировано около 400 тысяч тонн зерна. 4 марта в The New York Times опубликовали продолжение истории осветив абсурдный вывоз зерна из страны, которая страдает от голода и зависит от иностранной благотворительной помощи. «Таймс» предположили, что советское руководство идет на отчаянный шаг, разыгрывая последнюю карту в тщетной попытке получить ресурсы, чтобы и дальше вершить власть, ожидая, пока мировая революция разрешит противоречия между коммунистическими и антисоветскими правительствами мира. В феврале московский корреспондент Таймс Волтер Durantie задал вопросы, которые волновали многих американцев. Как на самом деле обстоит ситуация с голодом в России? Располагает ли Россия излишками зерна на экспорт? Нужна ли иностранная помощь, чтобы спасти миллионы людей от голодной смерти? Хескэл был среди тех, кто понимал и поддерживал решение советского правительства об экспорте зерна. По сведениям агентства Associated Press, Хескэл сообщил Гуверу, что теперь России нужна не помощь в борьбе с голодом, а кредиты и суды для восстановления транспортного и сельскохозяйственного секторов. Как отмечалось в опубликованной 7 марта статье, Хескэл обсуждал ситуацию с Каменевым, и они пришли к мнению, что в стране достаточно зерна, чтобы справиться с затянувшимся голодом, но Россия не сможет продвинуться вперед, пока не получит деньги с Запада. 6 марта Хескил телеграфировал об этом Гуверу и отметил, что без более серьезной экономической поддержки советскому правительству страдания и беды будут долгие годы преследовать миллионы людей. Гувер обнародовал телеграмму Хескила, чтобы обосновать решение АРА прекратить помощь России в борьбе с голодом, но предварительно вырезал комментарии Хескила в поддержку советского экспорта зерна и призывы к общей экономической поддержке и кооперации. Хитрая попытка Гувера взять информацию под контроль вышла ему боком, когда один из сотрудников нью-йоркского отделения АРА случайно выдал полный текст телеграммы Хескела репортёру, который разместил его в The Nation. Мистер Гувер наносит удар России, заявили в журнале 21 марта, утверждая, что Гувер сильно недооценивает нужду в гуманитарной помощи и пытается саботировать советско-американское экономическое сотрудничество. В статье отмечалось, что антибольшевистская позиция Гувера не позволяет ему разглядеть реальную картину российских страданий и основные потребности российских людей. Но Гувер не сдал позиций. Он отказался отменять решение об окончании российской миссии и по-прежнему выступал против официального признания Советской России. Руководители АРА уже некоторое время не сходились во мнении по этим вопросам, но прежде противоречия не выходили на свет. Теперь они стали очевидны. Фишер и Гертер поддерживали Гувера, а Хескил и Джон Эллингстон, возглавлявший исторический отдел Московского отделения, противостояли ему. На мой взгляд, полное осуждение большевиков и духа революции писал Эллингстон Фишеру не более справедливо, чем осуждение британцами французской революции. Хотя и столь же естественно, я подозреваю, что через 50 лет никто в Америке не будет сожалеть о российской революции или рассматривать ее огромные свершения в негативном свете. Гувер и Ара по его оценке страдали от дефицита зрения. Позже в марте советское правительство преподнесло гуверу и его сторонникам подарок, отдав более десятка священнослужителей под суд за антисоветскую пропаганду. Суд был постановкой, ведь в их виновности заранее никто не сомневался. Всех обвиняемых приговорили к долгим тюремным срокам, а монсьёра Константина Буткевича, католического священника и организатора мирных протестов против реквизиции церковной собственности, к смерти. Вердикт возмутил мировую общественность. Политические и религиозные деятели Европы и США, включая Папу П11, обратились к советскому правительству с призывами смягчить наказание. Невзирая на это, советский прокурор заявил, что Буткевич должен заплатить за роль, которую священнослужители сыграли в вековых притеснениях рабочего класса. Буткевича казнили на Пасху и похоронили в братской могиле. Гуверу не нужно было других доказательств произвола большевиков. Озадаченный противоречивыми докладами о положении дел в России в конце января, Гуверн написал Линкольну Хатчинсону, одному из его специальных следователей, который в то время выздоравливал после плеврита в Италии, и попросил его вернуться в Россию и оценить ситуацию. Хатчинсон, который годом ранее участвовал в подобной поездке по Кавказу с Френком Голдером, ответил, что с радостью сделает все возможное, но любая полученная информация будет не более чем новым набором догадок. Прошлой весной и летом он заметил, что советские власти противостоят всем попыткам провести независимую оценку продовольственной ситуации. Чиновникам по всей стране было приказано не делиться с иностранными гуманитарными работниками статистикой, которая не посылалась на одобрение Эйдуку в Москву, и от месяца к месяцу этот приказ исполнялся все лучше. Тем не менее, Хатчинсон пообещал, что постарается разузнать как можно больше, хотя и не надеялся найти однозначные ответы. Тем Временем Ара приступила к исполнению своего плана по сворачиванию операций. 1 марта Хескэл написал в Нью-Йорк, запросив разрешение начать процесс, который он сравнил с военной мобилизацией, понимая, что обратить его вспять будет сложно. Предполагалось первым делом прекратить поставку медикаментов, затем завершить программу продовольственных посылок, затем ликвидировать оставшиеся кухни и наконец закрыть московское отделение и покинуть Россию. Руководители АРА не собирались извещать о своих планах советское руководство, надеясь тем самым избавить себя от проблем. На протяжении всего процесса планировалось вести самоварную дипломатию, политику выполнения советских требований при любой возможности. Цель состояла в том, чтобы избежать как можно большего количества столкновений и беспрепятственно уйти из страны. 13 марта Хескил получил добро Нью-Йорка и вознамерился к 1 июня вывести АРА из России. 3 апреля Хатчинсон составил доклад, в котором подтвердил официальную информацию советского правительства о том, что зерна в стране достаточно, и согласился с прогнозом крупного урожая. Если голод снова станет проблемой, сказал он, то только из-за трудностей с распределением продовольствия, а не из-за его серьезного дефицита. Он заявил, что с голодом покончено. Через две недели АРА передала в распоряжение Associated Press интервью с Рональдом Аланом, который руководил Самарским округом. Он согласился с другими оценками. Самара, самый жуткий регион прошлогоднего голода в Поволжье, оправилась от катастрофы и имеет все шансы получить излишек зерна после летнего сбора урожая. Ален сказал, что после первой недели июня Россия перестанет нуждаться ВАРа и остальные руководители российских округов разделяли его мнение. Гувера новости радовали. 4 мая сотрудник госдепартамента описал их недавнюю беседу госсекретарю Хьюзу. Мистер Гувер сказал, что никогда так не радовался окончанию миссии, как сейчас радуется окончанию российской миссии, что большевики внушают ему отвращение, не позволяя поверить в возможность формирования прагматичного правительства под их руководством. Хескэл сообщил Каменеву, что Ара планирует полностью завершить свою работу на первой неделе июня. Никто не удивился, советское руководство с конца апреля было в курсе планов организации. Как и опасался Хескэл, узнав о них, русские принялись осложнять американцам жизнь. Они задерживали поставки продовольствия и материальных ресурсов. И устраивали всевозможные проволочки. Чем меньше американских продуктов ушло бы голодающим, тем больше осталось бы правительству, которое намеревалось их конфисковать. 18 мая Ландер отправил совершенно секретную директиву всем работающим Сара чиновникам, в которой приказал не позволять американцам вывозить из страны фотографии, пленки и негативы, непроверенные и неодобренные ГПУ в Москве. Нервный инспектор из Сызрани приехал в Самару, чтобы с глазу на глаз поговорить с Рональдом Аланом и сказал ему, что товарищ Карклин отдал русскому персоналу приказ проверять багаж американцев и изымать все камеры, бинокли и огнестрельное оружие, если у американцев не было особого разрешения на вывоз всего этого из страны. Предполагалось приложить все усилия, чтобы автомобили и грузовики ара оказались во владении после Тгола, и вся ценная литература на любых языках подлежала конфискации. Но главное, русскому персоналу приказали прекратить кормление населения, чтобы запасти как можно больше американского продовольствия. Когда инспектор вопреки приказу продолжил выдавать продукты, ему пригрозили арестом. Он сумел ускользнуть и направился прямо к Алыну в Самару. 3 июня полномочный представитель Приара в Екатеринбургской губернии товарищ Веленкина отправила председателю Башкирского представительства при правительстве РСФСР секретное письмо, которое показывает, насколько обострились отношения с американцами. После образования СССР в конце 1922 года РСФСР, отныне носящая немного другое название Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, стала крупнейшей республикой в составе СССР. Пребывание Ара в нашем рабочем регионе становилось нежелательным, писала она. Секретно мною дано распоряжение после отъезда Ара незамедлительно конфисковать все американское, как беспошлино ввезенное». Если верить письму, Ара раздавала продовольственные посылки налево и направо, проституткам и подозрительным лицам. Особенным нападкам Веленкиной подвергались Борис Эльперин, ничисть на руку, необходимо дискредитировать его в глазах Бел, и его начальник, руководитель Уфимского округа Бел, добродушный старикашка, развратника пьяница. В другом письме Веленкина назвала американцев кучкой безработных ветеранов, которые приехали в Россию, чтобы нажиться на русских, ведь во всей Ара не было ни одного гуманиста. Все до одного были пьяницами, бунтарями, дебоширами и обманщиками. Несколько из них, утверждала Веленкина, насиловали уфимских женщин, в связи с чем их пришлось выдворить из страны, чтобы избежать скандала. Впрочем, большинство уфимцев не разделяли мнение Веленкиных об американцах, особенно о Бэлли. Было любили все, кто был с ним знаком. Эльперин считал его великолепным организатором, а Гарольд Фишер называл гением, который преодолел больше препятствий, чем любой другой сотрудник миссии. Ольга Каменева, жена Льва Каменева и сестра Троцкого, которая также участвовала в помощи голодающим, соглашалась с ними, отмечая, что Белл справлялся со своей задачей лучше остальных окружных руководителей. Белдо до последнего работал как сумасшедший, чтобы жизнь в Уфе стала лучше. Он создавал рабочие бригады для возведения мостов, починки дорог и ремонта школ и руководил реконструкцией городского стекольного завода. Когда завод его стараниями был снова пущен, работу на нем получили 500 человек. Труд Белла хвалили в правде. Жители Башкирской республики осыпали Бела подарками и почестями. Его назначили почетным мэром Уфы, почетным председателем городского совета Уфы и почетным пожизненным членом пожарной части Миаса. Люди приходили к нему, чтобы в знак благодарности вручить подарки, включая шестерых волчат, от которых был вежливо отказался, и богато расшитый башкирский национальный костюм, преподнесенный ему одним из башкирских руководителей. Был тронул этот жест. Я прожил с ними худший период страданий и тягот, который выпал на их век. Они вылечили меня от тифа. Я чувствую, что стал частью их новой жизни, и если они захотят, чтобы я вернулся и снова помог им, я именно так и поступлю. Прежде чем в последний раз сесть на поезд в Москву, Бел вызвал к себе своего молодого помощника Алексея Лаптева и поблагодарил его за отличную работу Вара. Он вручил ему письмо, в котором сказал ему спасибо от имени организации и отметил, что как частное лицо надеется оставаться с ним на связи. Наконец был вручил Алексею подарок новенькую американскую пишущую машинку Underwood. Подарок был щедрым, но Нибел, не ни Лаптев еще не знали, что он изменит Алексею жизнь. В начале мая Голдер на поезде уехал из Москвы в Одессу, где сел на американское военное судно, следующее в Константинополь. Около сорока лет назад Голдер уже пересекал Черное море, но тогда был совсем мальчишкой, который вместе со своей семьей спасался от антисемитских погромов в Царской России, надеясь обрести лучшую жизнь в Америке. Покидая эту мрачную страну, он страдал от наплыва противоречивых чувств. Стоя на борту эсминца и глядя на Одессу, я чуть не плакал при мысли о страданиях и муках, которые выпали на долю этих великодушных и добрых людей. И мне было их ужасно жаль. Несомненно, эти чувства разделяет каждый сотрудник "Ара", покидающий Россию. И все же больше мы ничем помочь не можем. Мы уезжаем, и это правильно. Мы провели монументальную работу Ведь мы не только накормили голодных, но и дали толчок движущим силам, которые не могут не принести результатов. Я чувствую себя не дезертиром, а человеком, который убегает после битвы, чтобы снова вступить в борьбу на следующий день. 13 июня последний корабль с американским продовольствием пришел в Ригу. 15 июня Хескель и Каменев подписали финальное соглашение о ликвидации миссии, отметив, что обе стороны удовлетворены исполнением взаимных обещаний и обязательств, включая выплату всех причитающихся арах средств, произведенную советским правительством. Следующим вечером Ара устроила в Москве прощальный банкет, среди гостей которого были Каменев, Дзержинский, Литвинов, Радик и Ландер. Каскел приветствовал каждого несколькими фразами, а затем поблагодарил всех, и особенно товарища Дзержинского за работу и помощь в последние два года, и отметил, что представители АРА теперь убеждены, что советское правительство работает на благо российского народа, а потому не осталось никаких препятствий для официального признания СССР со стороны США, которое, как можно надеяться, случится очень скоро. За этим последовали теплые и благодарные речи Каменевой радика, которые хвалили Америку за великодушие, альтруизм и идеализм. Чечерин в своем выступлении передал атмосферу вечера. Дело Ара есть в действительности дело широких кругов американского народа, который в тяжелую годину пришел на помощь русскому народу и тем положил прочные основания будущим незыблемым отношениям дружбы и взаимного понимания между ними. «Во имя будущих плодотворных и богатых результатами отношений между американскими и русскими народами мы чествуем сегодня грандиозную работу Ара, и обозревая громадное поле ее деятельности и будущие результаты последней. Мы от всего сердца возглашаем: "Да здравствует Ара!" Совет народных комиссаров устроил ответный прием для Ара 18 июля. На роскошном банкете присутствовало около 50 человек: руководство АРА и советские лидеры, а также представители международной прессы и иностранные сановники. Ужин прошел под аккомпанемент оркестра, расположившегося за пальмами, растущими в горшках. После ужина в саду подали кофе, ликер и сигары. А затем гости вернулись в богато украшенный зал, чтобы выслушать речи и тосты, авторы которых благодарили Ара за проделанную работу и выражали уверенность в скором улучшении отношений между странами. Каменев преподнес Хескиллу памятную табличку и зачитал официальную благодарность Совета народных комиссаров. В тяжелую годину огромного стихийного бедствия американский народ в лице Ара откликнулся на нужды измученного интервенцией Е блокадой населения пораженных голодом областей России и союзных республик, и пришел сам ему на помощь, организовав в широком масштабе подвоз и распределение продуктов и других предметов первой необходимости. Благодаря громадным, совершенно бескорыстным усилиям ООН, миллионы людей всех возрастов были спасены от смерти, и целые селения и даже города уцелели от грозившей им страшной катастрофы. В настоящее время, когда с прекращением голода грандиозная работа Ара пришла к концу, совнарком от имени спасенных миллионов всего трудящегося народа Советской России и союзных республик считает своим долгом перед лицом всего мира выразить этой организации, ее главе Герберту Гуверу, представителю в России полковнику Хаскелю и всем его сотрудникам Свою глубочайшую благодарность и заявить, что народы, населяющие Союз Советских Социалистических Республик, никогда не забудут оказанной им американским народом через ара помощи, усматривая в ней залог будущей дружбы обоих народов. Коммуна, 1923 год, 29 июля, номер 1384. Тронутый Хескил принял подарок. Я горжусь, что могу считать всех вас своими друзьями, сказал он хозяевам И теперь прощаясь с вами. Я говорю не прощайте, а до свидания, до новых встреч. Арас посла миллионы жизней. По подсчетам советской прессы, американцы накормили 11 миллионов человек, почти одну десятую часть населения страны, в 28 тысячах городов и деревень и распределили более 1,25 миллиона продовольственных посылок. Ора отремонтировала 15 тысяч больниц, обслуживающих 80 миллионов пациентов, и вакцинировала 10 миллионов человек против различных эпидемических болезней. Известия 1923 год, 18 июля, страница 2. Назвать точное число жертв голода не представляется возможным, поскольку надежные подсчеты не велись, и оценки разнятся от целых 10 миллионов до всего полутора миллиона. Справедливо предположить, что на долю голода и болезней пришлось более 6 миллионов избыточных смертей. а следовательно, голод в России стал одним из худших в мировой истории, и следует за голодом в Китае в 1877-1879 годах более 9,5 миллиона погибших. И в 1959-1961 годах более 15 миллионов погибших, а также за голодом в Индии в 1876-1879 годах около 7,5 миллиона избыточных смертей. Статистика была взята из книги ирландского историка Кормака Ограды "Краткая история голода". Избыточная смертность увеличение смертности в сравнении с докризисной нормой служит лучшим индикатором масштабов голода. О. Града отмечает, что при типичном отсутствии надежных данных из переписи населения и книг записи актов гражданского состояния, показатели смертности, наблюдаемые в различные периоды голода в истории, в большинстве остаются приблизительными. Сколько жизней в итоге спасла Ара? Дать такую оценку еще сложнее, но если учитывать и снабжение продовольствием, и медицинскую помощь, кажется вероятным, что их было более 10 миллионов. Но Ара не только спасла многие жизни, она дала людям надежду. Благодарная записка из одной из деревень Самарской губернии выражает чувства миллионов русских, украинцев, евреев, татаров, башкиров, аваров, удмуртов и мордвы. Вы спасли наших детей от голодной смерти и тем самым спасли будущее нашей страны. Пусть мы поплатимся за грехи наши, но благодаря вам наши дети вырастут и увидят светлое будущее, не повторяя наших ошибок. Весной 1921 года советское правительство столкнулось с целым рядом серьезных угроз. Когда начался голод, и советские чиновники начали понимать ужасающие масштабы быстро разрастающейся катастрофы, Ленин понял, что должен обратиться к капиталистическому западу, чтобы спасти свой коммунистический режим. Несколько стран откликнулись на призыв, и каждая из них внесла важный вклад в общее дело, но Америка взяла на себя львиную долю работы и предоставила около 90% гуманитарной помощи. Ара помогла восстановить стабильность в стране, которая оказалась на грани краха, и тем самым позволила советскому режиму консолидировать власть. 20 июля Хескил вместе с несколькими остававшимися в Москве американцами закрыл штаб-квартиру Ара и отправился домой чувствуя глубокое удовлетворение от проделанной работы, они не сомневались, что в российско-американских отношениях открылась новая глава, глава дружбы, торговли и кооперации, и они сыграли в этом не последнюю роль.